Вас приветствует компания «Неовирт». Многопользовательская виртуальная онлайн-игра «Твой мир загружена». Начать создание аккаунта. Внимание! Согласно договору номер 757-94-732, для вашего аккаунта невозможно отключение полного погружения. Все это проговорил приятный женский голос. А у меня перед глазами появилось два слова «да» и «нет». Сосредоточился на слове «да». Оно мигнуло, а голос продолжил. «При полном погружении будет считана ваша психоматрица и проведено полное обследование вашего организма на физические и физиологические показатели. Согласно сумме и особенностям показателей, вам будет присвоена раса. Свободный выбор расы при полном погружении недоступен». Я только и успел подумать о том, что меня могут сделать дрищом каким-нибудь ушастым, как на рекламном плакате, или, не дай бог, я щ е р о м так похожим на лосков, от вида которых у меня начинается приступ немотивированной агрессии. Как тут же в глазах мигнуло, а затем свет, словно через пелену, начал возвращаться. Я очутился в комнате. Обычная комната, серые, обшитые необработанной доской стены, маленькая кровать у стенки, больше похожая на топчан для ребенка, и зеркало во всю стену. Глянув в зеркало, я завис. Там стоял здоровенный получеловек-полукирн. Голова была кирновская, причем с рогами, закрученными по спирали в тугой клубок, а концы рогов выпирали вперед. Кирны с такими рогами первыми шли на убой. Они были почему-то очень с в о и м р а в н ы м и и упертыми. При перегоне с кота они становились огромной проблемой. Рост вроде бы мой, хотя сравнить не с кем. Торс и мускулатура тоже осталась моя. Но вот видеть свою вытянутую физиономию и кончики рогов было крайне необычно. После детального осмотра себя любимого я обнаружил у себя хвост, И... Копыта? б ы л и Я не скажу, что так уж плохо, но я долго топтался на месте и не мог привыкнуть. Странное ощущение, будто на ходу ли ходишь. Такое ощущение было у меня, когда я пробовал на гуманоидоподобном мехе пошутить. Вроде все твои движения повторяются, но о щ у щ е н и е словно н о г и не твои. С хвостом еще интереснее. Я мог им двигать, правда, явных мышц нем не разглядел, и был он каким-то тоненьким, что ли. На мне была холщовая жилетка и штаны из того же материала. Тем временем зеркало пропало, а перед глазами появилась надпись. «Подтвердите начальные способности», и далее шел список. «Упрямый баран, ваше упорство взрастило вас стальную волю. Воля плюс 5 и плюс 1 за уровень, согласно психоматрице. Замедляющие эффекты на вас действуют слабее на 20%. Рабочие руки. Вам добавлено плюс 5 к силе, плюс 5 к ловкости. Доступна характеристика «Ремесло», согласно психоматрице. Тяжелая рука. Ваш урон без оружия увеличен на 10%, к урону без оружия. Плюс 5% к урону оружием, согласно физическим параметрам. Крупный парень. Ваш рост и т о с увеличены на 20% от минимального показателя расы, 3 метра минимальный показатель роста тауранов, плюс 5 силы согласно физическим параметрам. Мул. Вы очень выносливы, переносимый вес плюс 50%, выносливость плюс 5 и плюс 1 за уровень. Внимание! Назначенная раса тауран и совокупность начальных способностей дают вам следующие эффекты. Увеличенный масштаб. Все ваши физические действия будут производиться с повышающим коэффициентом силы 1 и 8. Будьте внимательны. Данный эффект постоянен и относится не только к боевым расчетам. Все физические воздействия на вас будут производиться с понижающим коэффициентом 1 и 4. Будьте внимательны. Данный эффект постоянен и относится не только к боевым расчетам. Вы можете пользоваться двуручным оружием одной рукой. Штраф на урон при этом отсутствует. Внимание! Вашей расе, как и всем во Вселенной, присущи отрицательной стороны. Пеший ход. Вашей расе недоступны обычные и редкие ездовые животные. При проезде на транспорте, корабли, повозки, телепорты, вы платите двойную цену. Рога и копыта. Вашей расе недоступны некоторые снаряжения. Сапоги заменяются расовой защитой, подкова. Шлемы только расовые, с пометкой, только для тауранов. Штаны и поножи должны иметь прорезь для хвоста. Крутой нрав. В вашей расе присущ трудный вспыльчивый характер. Данная черта добавляется вам путем эмоциональной корректировки. Только для стопроцентного погружения. Внимание! 18+. Вам недоступны половые акты с обычными расами, только с расами гигантов. Внимание! Настройка внешности и телосложения при полном погружении невозможна. Выбор начальных способностей невозможен. Вот те здрасте. Никогда не думал, что буду похож на человека Кирна. Так. э э э а как меню персонажа вызвать? Хм, а это что за иконки? Я на периферии зрения увидел иконки. Две штуки. Одна оказалась инвентарем, который был действенно пуст. А вторая менюшка персонажа. Итак... Уровень 1. Имя. Матадор. Рандомные генерации с учетом расы. Раса. Тауран. Класс. Неопределен. Профессия. Не выбрана. Склонность. Атеист. Сила. 25. Ловкость. 10. Выносливость – 30, интеллект – 5, воля – 15, ремесло – 1, хитпоинты – 250 из 250, манна – 10 из 10, энергия – 250 из 250, сопротивление – нет, способности – упрямый баран, рабочие руки, тяжелая рука, крупный парень, мул, увеличенный масштаб. Навыки. Нет. Так, что там в брошюре было? Способность есть врождённая. В моём случае снятые с меня приобретённые заработанные за действия в игре и подарочные, как награда за достижение или квест. Навыки – это способности, приобретённые за пользование определённым оружием, магией определённого типа или определённым инструментом. При достижении порогового значения навыка он может породить способность. Так, например, пользуясь средним мечом и добрав навык средний меч до 50, мы получим способность средний мечник, дающий плюс 10 к урону средними мечами. Сам по себе навык среднего меча дает одну десятую процента к урону средними мечами за каждый уровень. Сила персонажа дает возможность наносить более сильные удары и поднимать больше веса. сила является ограничителем при одевании определенного типа доспехов и оружия ловкость отвечает за гибкость в е р т к о с т ь и точность персонажа она также является ограничителем при использовании экзотического оружия и определенного типа доспехов выносливость отвечает за количество хип поинтов вашего персонажа а также за количество и скорость восстановления энергии интеллект Является определяющим фактором для магов. Определяет количество маны. Мудрость. Является ограничителем при использовании артефактов магической направленности и разучивании заклинаний выше первого круга. К тому же является коэффициентом усиления эффекта заклинания и открывается у учителей магии. Изначально она не д а е т с я Воля. Отвечает за скорость восстановления маны и энергии. на нанесении магического урона, лечении, воля повышает шанс критического эффекта. Сопротивление дает процентное сопротивление к определенному урону. Так, вроде все вспомнил. Я только про ремесло ничего не помню, что было сказано. Ладно, разберемся. До десятого уровня класс не выбрать, так что будем посмотреть. Меня эти классы не особо интересуют. Сказали, там работать можно. Буду искать работу. С моим телосложением хоть грузчиком пойду. Может, получится профессию получить? Только какую профессию в средневековые фэнтези выбрать? Даже не представляю. Твой мир приветствует вас. Вы можете начать свой путь, выйдя из комнаты. Сюда вы можете попасть в любой гостинице, харчевне, пабе, т а в е р н е постоялом дворе. Сюда могут попасть игроки только с вашего письменного согласия. При выходе из комнаты вам будет выдан набор новичка «Полное погружение». Не забывайте отдыхать, спать и есть. Если вы будете игнорировать предупреждение системы, вы можете уснуть на ходу, упасть без сил или умереть от голода. Только для полного погружения. При голоде, полной потери энергии, маны, к вам будут применены болевые меры наказания. При продолжении голодовки, п о т е р и энергии, п о т е р и маны, волевые меры будут усилены, и ваш уровень жизни будет уменьшаться вплоть до смерти. После смерти вы будете у с т а н о в л е н ы в ближайшем храме. Я рассмотрел бедноватую комнату и решил в первую очередь облагородить ее. Смотрелось на совсем непрезентабельно. У нас казармы в армии восьмиместные, и те лучше выглядели. Серые стены, стол, стул д да о топчан. Прямо как исторический музей. Все деревянное и потертое. Я подошел к двери и потянул на себя. Открывшийся пейзаж меня поразил своей реалистичностью. Я вышел в поле. Не знаю, чем оно было засеяно, но культура с желтыми к о л о с и я м и создавала впечатление желтого моря. Невероятный пейзаж, что так часто стал с н и т с я мне. Я стоял на тропинке, бегущей сквозь это поле, уводящей каменным стенам какого-то, наверное, города. Я обернулся, чтобы закрыть за собой дверь, но ее уже не было. Сзади был довольно густой лес. Я был поражен глубиной виртуальности. Туновение ветерка, пение птиц, даже какие-то букашки, которые мельтешили вокруг. Господи, спасибо, что дал возможность ходить своими ногами. Пусть и непривычно, но это мои ноги и мои руки. Я знаю, что на самом деле это все цифры, но, боже, как приятно. Пластиковые панели в коридорах, казарм, полимерные потолки госпитальных палат. Я так давно не был на природе, что стал забывать, каково это. Я шел рядом с тропинкой к городу. Руками гладя золотистые колосьи. А они в ответ мягко щекотали мои ладони. Незабываемые ощущения. Когда я в таком умиротворённом состоянии подошёл к воротам, увидел крайне с т р а н н у ю картину. Из ворот и в ворота сновала куча игроков. И у всех были нити над головами. Некоторые толпились у парочки стражников, рядом с которыми какой-то старичок в серой мантии зачитывал свиток. Подойдя поближе, я понял главный нюанс. Самые высокие плечистые с виду игроки, орки из брошюры, были мне чуть ниже плеча. Это ж какого я роста? Широкоплечий гном мне примерно по колено, может, чуть выше. Зайдя внутрь, я обалдел от крика, гамма и шума, сдаваемых толпами игроков. Толпы народа, море мельтешащих людей, и я... как скала возвышаюсь над этой стихией. Длинноухие блондины и блондинки, коротышки с посохами, непонятные личности с луками за спиной, зеленые, клыкастые, с топорами наперевес, завернутые в фольгу, у п а р д о н т е закованные в блестящие доспехи рыцаря. Ей-богу, музей доимперской истории. Все куда-то бежали, спешили и орали. Я не заметил никого, кто бы просто шел. Все бегали. Когда пытался хотя бы спросить, где дают работу, меня просто игнорировали. Немного отойдя от ворот, я заметил старика, сидящего у порога непримечательного домика. Вроде никуда не спешит. НПС, наверное. Это программа, изображающая людей. Здравствуйте. Поздоровался я с мужичком небольшого роста и крепкого телосложения со стриженной бородкой. — Здоров, коль не шутишь, — ответили мне глубоким басом, задрав голову вверх. — Какого лешего к нам п р о н е с л о т о урана, да еще и бессмертного? — По делам житейским. — Не подскажешь, где найти работу? Мужичок ничего не ответил, а лишь поднял палец вверх. Я взглядом проследил за его пальцем, И заметил вывеску. Поначалу принял ее за выцветшую фреску. Подождите, это же и есть выцветшая фреска. Кривыми загогулинами было написано «Пьяный Ёрш». И ниже был уже совсем неразборчивый рисунок. Поищи святого Вилли. У него всегда не хватает рабочих рук. Поблагодарив мужичка, хотел зайти внутрь. Дверь выглядела массивно. Я потянул за ручку, и дверь осталась у меня в руках. Что бы этому коэффициенту? Тут я обернулся и заметил хмурящегося НПС. Я это... извиняюсь, сейчас все поправлю. Я поставил дверь на место, одев петли так же, как были до моего вмешательства. Еще раз попробовал открыть, мизинца п о т я н у л за ручку.